Глава двадцатая К моему удивлению и облегчению, Стейнар надолго не задержался. Прибежал какой-то паренек в форме стражника, что-то шепнул следователю на ушко, и тот быстро ушел, бросив на меня обеспокоенный взгляд. Затем пришел хмурый Седрик. Он пообещал оплатить работу кузнеца и забрал мои чертежи стоматологического кресла и список с перечнем мебели. Также обещал зайти к ювелиру и заказать у него боры с алмазным напылением. Хотя он и не понял, для чего они нужны. Ремонт двигался удивительно быстро, и я поняла, что через пару дней получу обновленное здание, готовое к работе. Это радовало и одновременно беспокоило. После завтрака Рона отправила охранять лачугу, а Дэн с энтузиазмом принялся следить за строителями. Бедолаги, мало им было стейнара. Теперь злобные феи летают за ними повсюду. Оставив мужчин самих разбираться между собой, я принялась разбирать кучу хлама из чулана. И чего там только не было. И сломанные стулья, и какие-то тряпки, и битые бутылки. А вот это уже интересно. Пробормотала, доставая небольшую коробку с какими-то флакончиками. Интересно, что это? Они были изготовлены из темного стекла, поэтому содержимое разглядеть не удалось. Пришлось открыть один из них, но я даже не успела заглянуть внутрь или понюхать. Едкий химический запах ударил в нос с расстояния вытянутой руки. Фу! Ну и гадость! Определить, что это за вещество, мне не удалось. Такую вонь я чувствовала впервые. Что интересного нашла? Опять золото? Над ухом раздалось жужжание. Дэн проныра был тут как тут. «Если это золото, то я папа римский!» — скривилась и убрала в сторону коробку с подозрительным веществом. «Надо будет потом разобраться, что это такое». «А чем это так воняет?» Дэн наконец-то почувствовал едкий запах. «Да тебя не воняло!» — заявила, стараясь сохранить серьезное выражение лица. Но не удержалась и рассмеялась. «Опять!» «Опять ты со своими шуточками!» — обиделся фей. «Я, между прочим, мылся вчера». «Молодец, давно пора». Снова не удержалась. «Да ну тебя!» — насупился Дэн и собрался улетать. «Не обижайся, я больше не буду!» — остановила его. «У меня к тебе есть дело». «Ничего не знаю, мне и без тебя работы хватает». «Я серьезно, дело важное». «Ладно». «Выкладывай, что там у тебя!» «Нам нужны лекарства для лечения сложных зубов и пломбировочный материал. Знаешь, где достать?» Произнесла задумчиво, понимая, что приближаются серьезные проблемы. «Знаю. Только за границей». Дэн почесал кудрявую макушку. «Либо искать алхимика». «А ты?» «Что я?» «Ты можешь при помощи магии что-то изготовить?» Спросила с надеждой. «Должна же быть хоть какая-то польза от его магии!» «Об этом не может быть и речи!» Он скрестил руки на груди и задрал подбородок. «То есть можешь, но не хочешь, так?» Догадалась я. «Это слишком затратно. Я и так несколько лет экономил. Больше не собираюсь жить как бомж!» «Дэн, не забывай, что мы скоро открываемся, и ты сможешь регулярно пополнять запасы магии!» Напомнила упрямому зануде. «Ладно, но ингредиенты ты будешь искать сама». Нехотя согласился он и уже ужал в дом, разбрасывая розовую пыльцу. «Вот террас! И где я буду искать все ингредиенты?» «Хотя в аптеке можно спросить, у травницы и алхимика». «Надеюсь, хотя бы какую-то часть я смогу найти». Быстро разобрав остатки хлама, ничего интересного больше не нашла. «Все ушло на помойку». Одна лишь коробка с непонятным веществом избежала этой участи. Теперь нужно набросать список для стоматологических лекарств, которыми можно лечить хотя бы поверхностный и средний корез. С более сложными случаями будем разбираться потом. Все равно мелких инструментов для обработки корневых каналов у меня нет. Понятия не имею, сможет ли кузнец их изготовить. Хотя, скорее всего, опять нужно обращаться к ювелиру. Слишком уж тонкая работа. Молоток тут не поможет. Для водного дентина понадобится каолин то есть белая глина, окись цинка и одноводный сульфат цинка. И, судя по всему, нужно искать алхимика. Надеюсь, из этого ден сможет нахимичить не только материал для временной пломбы, но и для постоянной. Это же все-таки магия. Для более серьезных пломбировочных материалов химического отверждения я вряд ли соберу все необходимое, не говоря уже о светоотверждаемых пломбах. Нужно было бы изобрести в этом мире что-то свое на основе земных препаратов. Но сейчас на это у меня нет времени. Тут даже магия не поможет. На всякий случай пометила, что нужно поискать кварцевый песок, древесную смолу или фарфоровую муку. Может, Дэну удастся заменить магией недостающие ингредиенты? Тогда я смогу восстановить любой зуб. Ну, почти любой. Стейнара точно вылечу. Да и лорда Адальберта в первую очередь. Одухотворённая новыми идеями, я решила взять карету. Кучер наверняка знает, где и кого найти. «Мне нужно к лавке алхимика», — назвала пункт назначения, когда устроилась на жесткой деревянной скамье. Бородатый мужчина молча кивнул и слегка дернул лошадь за узды. К моему удивлению, лавка алхимика оказалась не на городском рынке, а расположилась ближе к району, где живут высокородные. «Интересно, почему?» Может, спрос на его услуги в основном среди богатого населения? «Подождите, пожалуйста, меня!» Попросила кучера и, получив утвердительный кивок, вошла в одноэтажное здание, на котором висела довольно оригинальная вывеска с красивой надписью. Почему-то символом алхимии был выбран хамелеон, раскрашенный в разные цвета. На входе зазвенел колокольчик, оповещая хозяина о новом посетителе. «Чем могу быть полезен?» Из подсобки вышел молодой мужчина, немало удивив меня. Я ожидала увидеть седого старика с длинной бородой. Закоренелые стереотипы сыграли со мной шутку. «Я бы хотела закупить некоторые ингредиенты, если они у вас есть, конечно». Достала смятый лист и протянула продавцу. «К сожалению, мы торгуем только готовой продукцией. Он некоторое время задумчиво изучал мой список. Можете объяснить, что вы хотите из этого получить?» и я для вас все сделаю». «Это вряд ли», — скептически скривилась. «Как можно к вам обращаться? Меня зовут Вестмар». Он слегка поклонился, не отрывая от меня любопытных глаз. «Риса» — представилась, пытаясь понять, что он из себя представляет, точнее, к какой расе принадлежит. С виду обычный человек. Вот только глаза странные. Заметив мой изучающий взгляд, Вестмар улыбнулся, обнажив идеально ровные белоснежные зубы и никаких клыков. Неужели просто человек? «Так вот, Риса, предлагаю пояснить мне, что вы хотите изготовить из этих ингредиентов, и я сделаю все в лучшем виде». Он игриво приподнял бровь. «А, не думаю, что у вас получится. Мне это нужно для зуботологических целей. Вы занимаетесь такими? «Так вы наш новый зуботолог!» Удивился он, но мне показалось, что это было наигранно. Хотя, может, и не наигранно. Вон какие зубы. Наверняка не нуждаются в моих услугах. Совершенно верно. Ну так что, дадите мне эти вещества или лучше поискать у другого алхимика? Сложила руки на груди и поджала губы. Лишнее выяснения отнимали время, которое было не лишним. «Раз вы зуботолог, то, конечно, продам!» Даже не так. Отдам в дар. Продолжая улыбаться, Вестмар скрылся в подсобке. Алхимика не было довольно долго. Я уже начала нервничать, когда он появился с кучей баночек и мешочков. Я лишь с досадой решила, что кучер, который должен был меня дождаться, уже уехал. А если нет, то запросит с меня дополнительную плату за простой. Вот все, что было в вашем списке. Вестмар выложил свою ношу на прилавок и лукаво посмотрел на меня. «И что, даже кварцевый песок есть?» Недоверчиво прищурилась. «И окись цинка!» «А как же!» Он потряс перед моим носом стеклянным пузырьком с белым порошком. «Вот он, родимый! А вот тут кварцевый песок!» Указал на мешочек из плотной бумаги. «И сколько с меня?» «Я же сказал, отдам в дар!» Алхимик притворно возмутился. «Ага, а я испанский летчик!» мыкнула не поверив в его бескорыстие. «Не понял». Его брови удивленно взлетели. «Я говорю, с чего такая щедрость? Неужели ничего не хотите взамен? Не иначе хочет получить блат в лечебнице». «На самом деле вы правы», — согласился мужчина. «Но это сущий пустяк». «Говорите уже, что хотите, а я решу, соглашаться или лучше оплатить ваш товар». Скрестив руки на груди, в ожидании уставилась на торговца и не спешила притрагиваться к покупкам. «Мне всего-то и нужен обычный осмотр, чтобы убедиться в здоровье своих зубов», подтвердил мои догадки Вестмар. Так и знала, что хочет пролезть без очереди. Хотя проблем с его зубами не должно быть, а обычный осмотр много времени не займет. Зато я могу сейчас сэкономить приличную сумму. «Хорошо, я согласна». Но вы будете третьим в списке. Не думаю, что лорду Адальберту понравится, если займут его место в очереди». Предупредила, попутно складывая ингредиенты в сумку. «Думаю, вы правы. Не стоит сердить высокородных». Алхимик довольно улыбнулся, а странный блеск его глаз мне показался подозрительным. «Господин Адальберт — важная персона. Я приду после него». «После господина Стейнара», — уточнила я на всякий случай. «О, даже так? Его кузен тоже решил озаботиться здоровьем своих клыков?» Улыбка мужчины стала еще шире. «Что ж, так даже лучше? В каком это смысле?» Не поняла, чему он радуется. «Странно. Слишком странно ведет себя алхимик, и это мне не нравится». «Хорошо же, что у вас уже есть высокопоставленные клиенты. Хорошее начало работы. А вы, между прочим, еще даже не открылись». Вестмар перестал улыбаться. «Откуда вы знаете, что мы еще не открылись?» — прищурилась, глядя на него. «Так ведь весь город об этом знает». Попытался выкрутиться он. «Вы слишком подозрительны, дорогая Риса». Алхимик дружелюбно улыбнулся, но я все равно не поверила ему. «Наверное, вы правы. Извините». Решила, что пора заканчивать этот странный разговор и скорее возвращаться в клинику. «Спасибо за помощь, но я вынуждена откланяться. Дела не терпят отлагательств». Попрощалась и спешно направилась на выход. К моей досаде Вестмару увязался следом. «Позвольте вас проводить». Он галантно открыл передо мной дверь и слегка поклонился. «Спасибо, но не стоит. Меня ждет карета». Я вздохнула с облегчением, когда увидела, что кучер никуда не уехал. «Но вы обязательно приходите на прием через пару дней. Как раз разберусь с основными проблемами. Только приходите вечером, часов в шесть». Распрощавшись со странным алхимиком, я села в карету, радуясь, что наконец-то избавилась от его неприятной и странной компании. Возможно, я действительно слишком подозрительная, но этот тип не внушал доверия. Он был похож на пронырливого лиса, и почему-то мне казалось, что этот вестмар еще подкинет мне проблем, как бы бесплатные ингредиенты не оказались сыром в мышеловке.